Сетка. А жизнь рождала жизнь. Жизнь просто продолжалась. Даже в безумную эпоху атомных бомб, ревущих самолетов, прячущихся в глубинах подводных крейсеров, ракет, летящих в заоблачных высях и крадущихся над самой землей. Жизнь продолжалась на земле, когда в космосе появлялись земные завоеватели. Они строили, запускали и размещали специальные необычные спутники, которые появлялись над континентами, странами, городами и селами. Они подслушивали, подсматривали, записывали, передавали, следили. Они заглядывали в дома и даже в души людей. И постепенно люди привыкли жить под пристальным взглядом. Они становились тише, незаметнее и даже больше похожими друг на друга. Люди привыкли к чужому взгляду. И влюбленные, целуясь под луной, знали, что на них смотрят. Тогда и родилась Натали. Шли месяцы. Девочка росла. Это был очень смышленый, подвижный ребенок. Но по ночам ее мучили кошмары. Она кричала во сне, просыпалась и плакала, просилась на руки или, рыдая, зарывалась под одеяло. Пригласили врача. «Сны страшные снятся», — успокаивал врач. И все оставалось по-прежнему. Бессонные ночи и тревога ничего не понимающих родителей Люси и Лема. Однажды к ним в гости приехал молодой лейтенант Джим, брат Люси. Вечером бравый лейтенант, не давая себя перебить, громко и с удовольствием рассказывал. «Теперь я буду рядом с вами, мои дорогие. Недалеко построили нашу базу. Я стал немного ближе к Богу. Там лейтенант поднял указательный палец. Бегают наши серые мыши и, наверное, беспокоят его. «Может, он переселится повыше?» — расхохотался Джим. Между прочим, твой брат Люси один из лучших офицеров, и только мне могли доверить такую работу. Спокойствие и безопасность я вам отныне гарантирую. Телефонный звонок прервал лейтенанта. Это тебя, Джим, сказала Люси, передавая ему трубку. Откуда-то из двадцать семь тридцать два. Лейтенант Грю слушает. Джим даже вытянулся у телефона. «Понял». «Да». «Передать в бюро информации?» «Понял». «Вокруг базы?» «Понял». Джим положил трубку, и в эту секунду из детской спальни раздался крик. Когда взрослые вбежали в комнату, где спала Натали, они увидели, как детские руки беспомощно тянутся вверх, в открытых глазах застыла боль. Девочка рыдала и металась на кровати. «Вот, Джим, так каждую ночь» и мы ничего не можем сделать. Лицо Люси окаменело. Она стояла над бьющейся дочерью, но даже не притрагивалась к ней. Все бесполезно, Джим. Это приходит само собой, как на вождение. Но это бывает каждую ночь, понимаешь? Каждую. Бравый лейтенант молчал. Он знал, что происходит с ребенком, но он давал присягу и потому молчал, быстро перебирая пальцами пуговицы своего красивого мундира. Девочка затихла. — Два ноль ноль, — произнес лейтенант. — Что, Джим? Люси с тревогой смотрела на брата. — Ничего, я так. О времени. Спать пора, — ответил Джим. Но на следующий день лейтенант загрузил вычислительные машины работой. Машины ощупывали землю, машины искали место, где нет спутниковых облучений. Искали долго и упорно, и нашли. Они просигналили о полоске, о небольшом городке, который лежал между трасс спутников. Икс. 22 44, 85 80, записал в свой блокнот лейтенант и в тот же вечер был у Люси. «Надо переезжать», — сказал он ей тоном, не возражений. «Наша база все равно будет расширяться, а тут...» — он ткнул пальцем в бумажку. «Полезный климат. Мне сказали, что ребенку здесь будет лучше. Она поправится». «Жизнь...» В новом городе наладилось. И чудо. Натали спала глубоким сном. По утрам она даже рассказывала счастливой матери свои сны про добрых слонов, смешных обезьянок, крикливых попугаев, про море, в котором прыгали дельфины. А осенью приехал Джим. «Джим, дорогой, спасибо, Джим, ты спас Натали! Она так выросла, посмотри, вон она во дворе!» — тараторила Люси и волокла Джима во двор. «У меня плохие новости, Люси», — мрачно ответил лейтенант, — «поэтому я и прикатил сюда. Почти все новорожденные в вашем бывшем городе, да и в других, заболевают недугом Натали, родители сходят с ума». — Но надо же сказать всем, чтобы ехали сюда. Здесь же так хорошо. Надо спасать детей от этого безумия. Это же хорошо, Джим, что есть такое место. Лейтенант говорил сквозь зубы. — Через три месяца, Люси, этого места не будет. Сюда приедут толпы. — Джим, я не понимаю. — Послушай, Люси, дети заболевают из-за спутников, которые контролируют землю днем и ночью. Здесь он взмахнул рукой. Последний клочок земли, выпавший из их орбит. Последний Люси. И все это сделали вы, Джим? Такие, как ты? Зачем? Кому это надо? Вы безумцы? Джим не любил истерик. Его лицо стало бесстрастным. Это делают для вашей безопасности, черт побери. Для вашего счастья, сестра. «Для счастья...» Натали спала, улыбаясь во сне. Знакомая страшная тень пробежала по ее лицу. Глаза распахнулись в бездонном ужасе. Тело взметнулось над кроватью, и вопль отчаяния сорвался с губ. На пороге ее комнаты стояла Люси. Стояла и смотрела на дочь, не трогаясь с места. Утром с неба сошел Бог. У него было лицо Джима. Он сошел с вертолета и двинулся к дому Люси. Она вышла навстречу. Люси. Вчера мы испытали новую станцию. Джим остановился в нескольких метрах от женщины. Теперь и это место легло под орбиту. Люси молчала. Но есть выход. Лейтенант попытался улыбнуться. Мы придумали специальные сетки. Их можно надевать на тело и жить. Излучение не пройдет сквозь них. Люси молчала. «Какая разница, сестра?» Лейтенант начал нервничать. «Можно жить в сетке, она не мешает?» Люси молчала. Джим решительно тряхнул головой и пошел к вертолету. Он опаздывал. Через час его должны были повысить в звании. Идея с сетками принадлежала ему, как, впрочем, и открытие незанятой, дефицитной местности для новой спутниковой трассы. Люси смотрела на взмывающий в небеса вертолет. Ее душа онемела.